Глава четвертая. Прикосновение нейтрала к плечу необъяснимо отозвалось во всем теле. Ощущение было такое, будто в нем прикрутили фитилек свечи. Раз? Что это вы сделали? Почти равнодушно проговорил Матвей. Стер то, что зашкаливало. Легче. Командир заглядывал Матвею в глаза с искренним, ну или так казалось сочувствием. Возможно, это было не более, чем беспокойство, когда лишние эмоции удалили. Матвею стало трудно распознавать оттенки, зато в нем включился профессионал, уж какой-никакой. «А вы имеете право, — полюбопытствовал он, — воздействовать на полукровок?» Поскольку возмущения в вопросе не было, ничего уже не было, кроме, собственно, запроса и информации, Грек ответил. «Имеем. Ты огласил потенциально криминальный план» который может вредить равновесию и направлен против. Да ладно, как бы я полукровка мог управиться с целым кромешником?» Командир глянул на подчиненных. Те промолчали, пауза затягивалась. «Действительно», — сказал наконец полуогненный, «но ты заставил нас поверить, что можешь. Как тебе это удалось?» Матвей засмеялся, сбросил руку, что так и лежало до сих пор у него на плече, и сел к стойке бара. Он не собирался рассказывать этим своеобразным коллегам о брате и об остаточных явлениях после его фокусов. Подробно об этом рассказывается в книге «Ключ». «А вам как такое удается?» — спросил он вместо объяснения. «Очень удобная штука же, вместо электрошокера и резиновой дубинки». Грек еще немного постоял на прежнем месте, а потом сел на соседний стул у бара. Махнул рукой третьему товарищу, тот молча обошел стойку и вытащил одну из бутылок. «Извини» проговорил командир. «Я так понимаю, это с моей стороны было превышение полномочий. В свое оправдание могу сказать, что ты тоже прыгнул выше головы, и я не понял, как. А еще, что тебе теперь легче хоть немного». Матвей прислушался к себе. «Легче», — признал он, «но пусто». «Это не пусто. Это так кажется. Это скоро пройдет. Выпьем». Перед ними возникли пузатые стаканчики с виски, ровно по одному пальцу. «Выпьем». — согласился Матвей. — Как насчет русалок? — Мой коллега уже отправлен в поиски, ты не заметил? Матвей осмотрелся. Неправда, правда, водяного не было. Не заметил. — И телепатия у вас прекрасно развита, — похвалил он. — Это не телепатия. Откуда? Система условных сигналов. Мы давно работаем вместе. — В ушах шумит. Это вы еще что-то со мной делаете? — Нет, — улыбнулся командир. Я ж полукровка, у меня только один остаточный талант, откуда еще? Может, вступил ваш третий член бригады? Матвей впервые встретился взглядом с барменом-добровольцем. Тот смотрел безразлично. «Нет», — снова сказал командир, — «зачем? Ты сейчас ни для кого не опасен. Выпьем». И они выпили. Договорились, что Матвей будет ждать русалку в этом же баре, и, обменявшись контактами, простились. Пить Матвей больше не стал. У него были подозрения насчет напитка, но, насколько можно было судить с помощью притупленных чувств, все оказалось в порядке. Разумеется, кому могло потребоваться что-то ему подсыпать? Его просто накрыло с головой паранойя. Командир поделился, что его талант называется «эрейзер» — «ластик», а буквально «стиратель». Хороший талант. Для правоохранительных органов лучше и не придумаешь. Интересно, можно ли регулировать интенсивность, стереть эмоции человека до, до полной апатии? до состояния овощи и как надолго, а можно ли воздействовать на настоящего кромешника. Матвей слышал, что в психбольницах людям дают такие лекарства, что они забывают, куда и зачем шли. Командир пощадил его, снял только пену сверху. И правда, кому нужен международный скандал? В бар потихоньку возвращались люди, как сотрудники, так и клиенты. Они и сами не знали, почему обходили его стороной сегодня. Матвей попросил чашку кофе и сел за один из столиков подальше от стойки. Ветер с моря ерошил его волосы. Казался холодным на горячих щеках и шеи. В глаза будто насыпали песку. Матвей ощущал себя странно. Когда нейтралы ушли, он подумал, что никакие они ему не коллеги. Совершенно другое подразделение. При них это не пришло ему в голову. Чем же у них занимается третий? Сканирует? Зачем вообще на одного Матвея прислали целых трех греков? Почему у него голова пустая, как стеклянная банка? потому что он не думает про СО. Он отвык не думать про СО. Он отвык так долго быть без нее и не знать, где она и чем занимается. Поэтому пусто. И то, чем он заполнил вдруг открывшийся бездонный колодец, всю эту боль, всю эту тревогу, весь зашкаливающий спектр чувств, нейтрал взял и убрал. Теперь пусто. Теперь вот так. Ветер с моря гулял внутри Матвея. Волны шумели в ушах. Песок разъедал глаза. Матвей сидел, сжав губы, обхватив рукой чашку с кофе. Что за кофе? Горькая черная бурда. Кто пьет кофе на пляже в жару? Лично ему хватило одного глотка. Он побоялся, что следующий проделает в желудке дыру. Он весь истончился. Нет, такое воздействие на полукровку нельзя считать законным. Надо будет подать запрос. Или жалобу, или что еще там бывает. Превышение полномочий, ага. Лишь бы помогли. Он не станет ничего подавать. Почему они не хотят помочь? Матвей задумался, что было бы, если бы ситуация оказалась обратной. Если бы пропала гречанка в России, он был уверен, что соответствующие нейтральные службы приложили бы все усилия, чтобы ее разыскать. Впрочем, эти тоже обещали. Вы поужинаете? спросили над духом по-русски. Матвей покачал головой. Поужинаете, повторил голос уже без вопросительной интонации. Вы не обедали?